Глава седьмая. «Может, останешься на всю ночь?» Обнаженный Артем вытянулся на постели рядом с Настей и положил голову ей на плечо. «Я приготовлю завтрак». Настя запустила пальцы в его густые светлые волосы. «Мне завтра вставать чуть свет», — с сожалением в голосе произнесла она. «Или поеду домой сейчас, или придется ехать туда утром за документами, и тогда я снова не высплюсь». Артем хитро прищурился. «Автем». Его рука скользнула по её животу. "Здесь я бы точно не дал тебе уснуть". Настя легко оттолкнул его и села на кровати. "Вот именно", нежно улыбнулась она. "После наших ночных развлечений я с трудом сдерживаюсь, чтобы не уснуть прямо на утреннем собрании директоров". "Но тебе ведь это нравится? Ночные развлечения". "Конечно, иначе я бы не согласилась выйти за тебя замуж". Он мягко обнял её сзади. Настя развернулась к Артёму и поцеловала парня в губы. Затем, пока он снова не заставил её забыть о времени, резко вскочила с кровати и начала одеваться. Завтра мне предстоит ехать на стройплощадку отеля, встречаться с инвесторами. Я должна выглядеть свежей и хорошо отдохнувшей. Как продвигается ваше строительство? Артём перекатился на живот и подмёл под себя подушку. «Неплохо», — ответила Настя. «Мы едва сводим концы с концами, но строительство идёт точно по графику. Закончим в срок, этот отель спасёт нас от банкротства. Знаешь, как его уже называют в Тауэре? Хрустальный дворец. Похоже, создавая этот проект, мой отец вдохновлялся миниатюрным дворцом, стоящим в гостиной нашего дома». «Он и правда красив. Все эти стеклянные башенки и высокая крыша. Ох, надеюсь, мы сумеем закончить его вовремя». Знаю тебя, я просто уверен, что ты тут же придумаешь себе какой-нибудь ещё более масштабный проект, улыбнулся Артём. Вот и моя мама то же самое говорит, заботленно произнесла Настя, застёгивая на себе платье. Но я рад, что у тебя и для меня находится время, пусть и краткими урывками. Прости, с сожалением произнесла Настя, обуваясь. Когда-нибудь это изменится, обещаю. Артём проводил её до двери и поцеловал на прощание. Пообедаем завтра. предложил он. Конечно, кивнула Настя. Нам с тобой ещё нужно обсудить приготовление к свадьбе. Но до неё ещё почти месяц, возразил Артём. Именно. Всего месяц остался, а мы ещё даже не начинали ничего планировать. Настя побежала к лифту, Артём с улыбкой покачал головой, затем он взглянул на дверь комнаты Сергея. У Белавина не горел свет, похоже, его сосед сегодня снова ночевал у Светланы. Артём быстро принял душ и улёгся обратно в постель. Ему завтра тоже предстоял напряжённый рабочий день. В доме моды готовились к очередному показу, и Артёму предстояло устанавливать над подиумом новые осветительные приборы. Дело не из лёгких, но трудности он не боялся. Ему нравилось работать на Анну Бежецкую. По крайней мере, в силуэте никто не относился к нему как к рабочему скоту, как это обычно делала Изольда Бежецкая. Когда Настя вернулась домой, нижние этажи особняка Бежеских оказались ярко освещены. Тамара, Эдуард, Наташа и Лина стояли в гостиной перед разъярённой Изольдой, учинившей прислуге настоящий допрос с пристрастием. Всех работников имение похоже только что вытащили из кровати. Эдуард кутался в тёплый халат, Тамара стояла в бегудиях и плотной ночной сорочке, Наташа в просторной пижаме. Только на Лине была всё ещё надета униформа горничной. Что здесь случилось? взволнованно спросила Настя. У меня пропали фамильные драгоценности, жёстко сказала Изольда. Украшения, доставшиеся мне от матери. Настя замерла в дверях гостиной. Как пропали? изумилась она. Ты в этом уверена? Может, ты сама убрала их куда-нибудь и просто забыла об этом? Я пока склерозом не страдаю, дорогая племянница. Холодно произнесла Изольда: "Шкатулка украдена из моей спальни, и случилось это сегодня днём, после моего отъезда в тауэр. Вот теперь я и пытаюсь докопаться до истины". Настя прошла в гостиную и поставила сумочку на журнальный столик. "Но почему ты устроила поиски сейчас?" устало спросила она. "Это не может подождать до утра. Если произошла кража, лучше расследовать её по горячим следам". "Кража?" "Воскликнула Настя. Ты же не думаешь, что кто-то из них именно это она и думает, мрачно произнесла Тамара. Да только кому могло понадобиться вырывать её безделушки? Чужи в доме не было, а нам они даром не нужны. Кто из вас сегодня заходил в мою комнату?" гневно спросила Изольда. "Я убирала помещение на втором этаже, а на третий даже не поднималась", тут же произнесла Лина. "А что она здесь делает вообще?" Недовольно спросила Настя, кивнув в сторону Орловой. Мне кажется, я ясно дала понять, что не желаю видеть её в этом доме. Что? удивилась Тамара. Впервые об этом слышу. Лина испуганно замерла. Что она натворила? спросила экономка, грозно глядя на племянницу. Настя умолкла. Как сообщить Тамаре, что её родственница наглая шантажистка и вымогательница? Девушка смущённо кашлялась. Она нам не подходит, Тамара. Я тебе потом все объясню». При этом Лина встретилась с Настей таким ненавидящим взглядом, что если бы усилием мысли можно было сбить человека с ног, юная Бежецкая давно бы уже рухнула на пол. «Оставьте свои разборки на завтрашний день», — повысила голос Изольда. «Они могут и подождать. Так кто сегодня заходил в мою комнату?» Лина молча показала на Наташу Яковлеву. «Ты?» — злобно уставилась на девушку Изольда. «Они?» Наташа робко сжалась под её гневным взглядом. "Днём я делала уборку на третьем этаже", чуть слышно произнесла она. "Это точно она", заявила Лина. "Я сама видела, как она выходила из вашей спальни, да ещё при этом озиралась по сторонам словно воровка. Наверняка она их и стыбрила". "Что ты говоришь такое?" возмутилась Наташа. "Если уж на то пошло, ты весь день провела в комнате Тамары". Валялась на кровати перед телевизором, ни о какой уборке и не думала. "Врёшь", злобно крикнула Лина. "Я, я работала в саду". "Или всё-таки на втором этаже?" холодно уточнила Настя. Она видела эту лживую девицу насквозь. "Я везде успела поработать", воскликнула Лина. "Я очень работящая". Изольда подошла к Наташе вплотную. "Это ты взяла мою шкатулку с драгоценностями?" спросила Изольда. Конечно, нет, возмущённо ответила Яковлева. Да вы посмотрите, как она перепугалась, злорадно воскликнула Лина. Это точно её рук дело. Обыщите её комнату. Наверняка она не успела их далеко припрятать. Надо полицию вызвать, уж они найдут на неё упрёку. Никакой полиции вызывать мы не станем, твёрдо сказала Настя. Этого ещё не хватало. Я сама смотрю её комнату. Анастасия Аркадьевна, взмолилась Наташа. Вы же не думаете, что я «Я ничего не думаю», — спокойно произнесла Настя. «Просто хочу все проверить. Пойдем». Она взяла Наташу под руку и повела ее в домик прислуги. Лина довольно улыбнулась. Изольда прошла к бару и налила себе бокал коньяка. «И не подумаешь даже», — мрачно изрекла она, «такая тихоня, ей бы в ФСБ работать». «Такие всегда себе на уме», — поддакнула Лина. «От таких кумушек всего можно ждать». "Да замолчи ты", прикрикнула на неё Тамара. "Я эту девочку знаю лучше, чем тебя. Она и мухи не обидит. Скажи лучше, почему твой хозяева недовольны?" "А мне откуда знать?" огрызнулась Лина. "Вот сама у них и спроси." "И спрошу." Тамара гневно прищурилась, затем развернулась и зашагала следом за Настей и Наташей. Дворецкий Эдуард нерешительно посмотрел на Изольду. "Мне пойти с ними, Изольда Егоровна?" Зачем, спросила та. Они там и втроём прекрасно справятся. Егор тяжело вздохнул и сложил руки на животе. День сегодня определённо не задался.